ребенок стал утром выполнять многие требования, то есть стал действовать в соответствии с идеальной моделью, этот результат может стать основанием для дальнейшей постановки новых целей. Если вы в течение месяца или двух-трех недель добивались достижения только утренних ваших целей, это не означает, что сами по себе другие цели не решали. Это явление кажущегося само по себе чрезвычайно любопытно. Вы проделали огромную работу по установлению отношений и в изменении отношений ребенка к занятиям, к труду и так далее. Сами по себе наметились пути, так сказать, в другую сферу дня, в урочное время приготовления занятий. Нравственный результат измерить трудно, но он распространяется на все виды занятий, на все увлечения и с новой силой Ставит перед вами новые проблемы, выдвигает новые противоречия, которые вам предстоит решать, решать и решать. Как это ни странно, но многие конфликты случаются с детьми потому, что родители не успевают перестраиваться в своем отношении к ребенку. Они не замечают перемен, происходящих в детях. По мере развития ребенка увеличивается его притязание, повышается стремление к самостоятельности. Нередко родитель воспринимает эту естественную тенденцию, как стремление ребенка выйти из-под родительского контроля. Начинаются конфликты. Родитель более консервативен в своих приемах, чем ребенок в своих ответных реакциях. И этот консерватизм может сказываться во многом. Например, ребенок уклоняется от вашего поцелуя, когда вы поцелуете его на людях. И делает он это не потому, что ему неприятна ваша ласка, а потому что он уже начинает понимать, что его возрасту необходимы другие формы внимания, достаточно теплого, нежного взгляда, легкого прикосновения. Он хочет, чтобы все было как у взрослых. Или вы покрикивали на малыша, и он не обижался. Но вот ему исполнилось 14 лет, и каждый ваш окрик Тяжело его ранит. Умейте вовремя изменить тональность вашего обращения к подростку. Каждый год пересматривайте способы предъявления к нему своих требований. Надо сделать так, чтобы не ребенок ставил вас в необходимость менять методы, а чтобы вы сами, как бы меняя и усложняя свои требования, ставили ребенка в необходимость менять его поведение. Лучше пусть ваши методы чуть-чуть опережают рост ребенка, чем идут где-то позади. На разных ступенях его физического и духовного развития вы должны проводить одну и ту же линию. Вот теперь ты стал взрослее и умнее, и вот это ты будешь делать сам. Добивайтесь, чтобы ребенок стремился к все большей самостоятельности. Не может быть воспитание без конфликтов. как не может быть общение без разрешения противоречий. Конфликт – это столкновение взглядов, вкусов, представлений. Конфликт – это маленький узелок в человеческом росте, не развязав который, нельзя идти дальше. Конфликт – всегда пересмотр чего-то, он всегда связан с необходимостью обновления. Думается, что есть нечто объединяющее – Все конфликты и способы их разрешения в любом конфликте по меньшей мере можно увидеть несколько тенденций. Предположим, ваш ребенок стал в ущерб занятием читать фантастику. То что вы стремитесь предотвратить угрозу нарушения режима, невыполнения занятий, положительный момент в ваших действиях. Но отнимая у ребенка книгу, вы рискуете. Еще больше усилится его интерес к ней. Или, может быть, убит очень важный детский интерес к книге. Не менее сложное положение и у ребенка. Он весь во власти захватывающих происшествий, которые ему дарит фантастика. И это прекрасно. Его мучительно где-то в тайниках сознания сверлит крошечная мысль обязательства. Надо сделать уроки, надо проснуться рано. А расстаться с книгой он не в состоянии. Поэтому он и готов чисто импульсивно вступить в конфликт с любым, кто посягнет на его пробудившуюся страсть к чтению.